Александра Черчень, «Хозяйка магической лавки», книга вторая. Глава 1 «Я сидела и нервно теребила передник, с трудом справляясь с детским желанием покусать ноготки. Узнать 18 лет, что тебя выбрала в жертвы кровавого ритуала темная ведьма, это несколько... ужасно, просто кошмар», вовсю негодовала Сарочка, шумно хлопая страничками. Я эту ведьму найду и все патлы ей поотрываю. Я ее на декогты пущу. Да я... То ли меня эта новость выгнала в шок, и я еще не до конца осознавала случившееся, то ли действительно княженция переживала больше меня. Сначала она пополнила мой достаточно куцый запас цензурных слов новыми выражениями. А затем, после того, как вмешался кот, она перешла к зловещим обещаниям. А если это не ведьма, а ведьмак? Морель нервно скомкала передник. «А це шо-то меняет. Если це мужик, то... То еще лучше. Я найду ему применение». «Какое это применение?» Тут же вопросил домовой у своей деловой возлюбленной. Их разговор я слушала вполуха, поглощая ужин, приготовленный заботливым духом. Я трезво рассчитала, что пострадать всегда успею, а поесть свежую и горячую еду нет. Ну и на фоне потрясения точно поднялся аппетит. Поэтому я не сдерживалась и активно заедала свои проблемы. Очнулась я лишь, когда тарелка опустела, а моя нечисть перешла к активному составлению нового списка. Причем внизу листа, где выбирали мне жениха, они начертили таблицу с именами потенциального убийцы. Весело, правда? Покойникам расскажешь в гробу перевернуться от моей активной жизни. То по кладбищам бегаю, то от женихов отмахиваюсь, то глазом не моргнешь, уже главная героиня кровавого жертвоприношения. «Вот, Аделюшка, смотри!» — гордо протянула мне свиток Морель. «Мы написали имена всех тех, кто может быть нашим злодеем». Я отложила столовые приборы и пустые тарелки, вытерла руки салфеткой и взяла лист. «Скажите, о чьей идеей было написать имена подозреваемых под голосованием на роль моего жениха?» Несколько нервно спросила, вчитываясь в ровный почерк мыши размашистыми буквами было выведено. Ханна Моллс. Должность – тетка. Причина – противный характер и разрушение ее планов. имени неизвестно. Должность – продавец капусты с рынка. Причина – спор за несвежий товар. имени неизвестно. Должность – конкурент. Причина – деньги. Кристиан Моллс. По просьбе княженцы С. Должность – чиновник. Причина – вопрос. Лорд Реонар Рейвенс. По просьбе М. из рода беломушей. Должность преподаватель. Магистр. Причина – тайный замысел. Вопрос. Так это и не важно, Аделька. Сарочка опустилась рядом со мной. Мы бумагу бережем, да и путаться в списках зачем. Ну да, чего это я. А сейчас все рядом. И женихи, и убийцы. Далеко идти не надо. Ты лучше скажи, мы всех записали? Спросила Морель. Я снова окинула взглядом приличный такой перечень и не могла не задать вопрос. А как в нем оказалось имя моего брата? Да, нечисть не забыла и про него тоже. Только вот вместо причины стояли вопросительные знаки. Надо сказать, что в коварные замыслы темного мага тоже верилось слабо. Но тут они потрудились хоть чуть-чуть пофантазировать. Когда шлепнули в мотив тайные замыслы. Потому что шибко настырный. Это вот вообще не повод вроде как а еще из магического рода. Он менталист. Поверь, быть ведьмаком это ему не помешает. И ежели тебе так уж надо причину... Сарочка поманила лист к себе. На нем в графе кузена появилась неразделенная любовь и ревность. Вот, пожалуйста, все очень разумно. Чую, с такой логикой ведьму мы не найдем. Чистосердечно выдала я. Зато можно заранее подумать о том, в каком храме меня станут отпевать и в каком платье положат в гроб. «Это хорошо, что ты думаешь о будущем», – одобрила мои далеко идущие планы княжуля. «Вопрос похорон – дело серьезное. А то знаю я этих родственников. Наверняка неправильно все сделают. Как у тети Циля». Она от того, что ее таки положили в белом, даже ненадолго очнулась в гробу. Но снова скончалась от сердечного приступа, успев пожелать другую цветовую гамму. «Сара, ну что ты?» – не выдержал домовой. «Мы не будем думать, в чем хоронить Адель. Мы только ее обрели». «Да я-то шо? Я не шо?» «Вот и не шокай дальше», – отрезала Морель. Видимо, всесторонне поддерживающая котика. А с Кристианом, милая, все просто. Наш драгоценный гримуар настаивает, что для подобного ритуала к жертве надо испытывать эмоции. И в идеале, чем больше, тем лучше. Сил получишь прямо пропорциональное количество. Так что мы заносим в список совершенно всех, кто к тебе проявлял эмоции. Неважно, положительные или отрицательные. «А как вы их проверять собираетесь?» «Есть способы, но нужно покопаться в литературе». «Особенно это мило при условии, что книга у нас одна. От Лианы не осталось в библиотеке. Во всяком случае, я не видела». «Судя по тому, какими взглядами обменялась моя коварная нечисть, не видела не значит нету». «Ну-ка, рассказывайте». «Мы думали потом, после освоения Сарочки, сейчас ты лишь отвлекаться». «Но теперь все поменялось», — вздохнула я. «Ведите в библиотеку». Мыши точи засуетились, а кот прыгнул вперед, показывая мне путь в переходах дома. Дверь в библиотеку оказалась в конце коридора на втором этаже. Притом я готова была поклясться, что неоднократно тут ходила. Но эту аккуратную, окрашенную в сочной зеленой дверь с цветными витражами не видела. «Вот тут», — проговорил домовой, прикладывая лапу к древесному полотну, по которому волной прошло золотое сияние, а после в глубине что-то щелкнуло. По ту сторону оказалось большое запыленное помещение. Надо сказать, что, зная размеры своего домика, я думала, что в качестве библиотеки тут будет пара полок с домиками. но ну, максимум закуток какой-то. Но нет. Много-много стеллажей. Много-много книг. А вы знаете, где информация о ритуалах? Ну, дело в том, что Лиана напоследок наложила на библиотеку заклятие. И все книжки поменялись местами. Они стоят в разнобой. «То есть травоводство может соседствовать с бытовой магией и надо открывать каждую и искать?» «Да». «Вот шуз!» Коротко выругалась я и, чуть подумав, задала очередной вопрос. «А через сколько меня там убивать будут?» «На следующую кровавую луну, то есть неделю через четыре». «Нужно смотреть, чтобы сказать четче». «Отлично!» Порадовалась я, развернувшись на каблуках. Подхватила с пола морель и спросила у мышки. «Тебе же для того, чтобы решить вопрос с налогами, ничего штудировать не надо?» «Мне нужно с тобой туда сходить», – пошевелила белыми тонкими усиками мышка. «Инспектор говорила о новых образцах и что в следующий раз наше заполнение она не примет. Так что только посмотреть и заявление на возобновление деятельности составить. Тоже лучше в налоговой, а то придерутся к формулировке и все». «Отлично. Тогда я знаю, чем мы займемся завтра с утра». «А сегодня?» За моей спиной парила Сара. «Сегодня-то что? Смертушка же близится, Аделька!» «Сегодня у нас работа, а вечером нужно сходить и прицениться к новым инструментам. Сколько котел стоит, интересно? И домашку для Академии надо доделать!» «Адель!» – под мои ноги практически бросился домовой, заставив остановиться посреди коридора. «Адель! Все вообще-то серьезно!» «А я знаю!» – с усмешкой ответила я. «Только смотри, котик!» Можем ли мы что-то прямо сегодня сделать для того, чтобы найти ведьму или ведьмака? Начать разбирать книги? Прекрасно, только смотри. Возможная смертушка лютая у меня по расписанию аж через месяц. И среди моих проблем она автоматически последняя в очереди. Потому что если я не решу вопрос налоговой, то нас закроют. И сейчас это первое в очереди. Паниковать я не вижу смысла. А что касается разбора книг, то получится ли поручить это паучкам и мышам? «Только Оли сможет помочь и Морель», – мяукнул кот. Но и я, стала быть, все остальные недостаточно магически сильны и просто не смогут разобрать все. А вообще, лучше всего, если данным вопросом станешь заниматься ты». Поняла. «В любом случае сначала работа-работушка, а потом книги уже. Так когда же этот месяц нам с вами таки надо что-то кушать?» Остаток вечера прошел в раздумьях. Я села у широкого подоконника на втором этаже. Рядом расположила конспект, который нужно было выучить на завтра, и большую кружку травяного отвара. Разглядывая пейзаж за окном, я все не могла отделаться от мысли, что что-то упускаю, какой-то маленький нюанс, который бы стал ключом к разгадке. Только к разгадке чего? Связано это с меткой или же с работой в лавке. Немного помассировав начавшие ныть виски, я отпила свой напиток и принялась за учебу. Сегодня в налоговую уже не побежишь. Личность ведьмы никак не разгадаешь. Значит, остается заняться другим полезным делом. Грызть гранит науки И у меня даже получилось сосредоточиться. Но ненадолго. Едва я припомнила первое занятие по зелье варенью от магистра Рейвенса, то в голове тут же всплыл вот какой факт. Он инквизитор. Его основная деятельность – ловить как раз темных ведьм и обезвреживать, а не преподавать на платном курсе в Академии магии. А что если… Что, если я обращусь к нему за помощью? Да, он темная лошадка, учитывая, что я до сих пор не до конца понимаю предмет его интереса ко мне. Но какая разница, если на кону моя жизнь? Ведь совсем не хочется быть жертвой кровавого ритуала. И в целом мне красный не идет. Так что нужно узнать подробности у княжули о метке. Кто ее может заметить, чтобы я не выглядела дурой в глазах мага? Вдруг она видна только нечисти? Или при определенной ситуации? Даже собираясь спать, я не могла выкинуть из головы это все. Думала о маге, о том, что у него наверняка больше информации, о причинах его работы в академии, о личности ведьмы, снова о магистре Ревенсе, что последний мне вновь приснился. И я не сразу поняла, наведенный это сон или просто выверты подсознание. Мы оказались в академии. Мужчина сидел за преподавательским столом, откинувшись на спинку кресла. На этот раз он не был одет с иголочки будто встречу с самим королем. На маге были простые темные штаны и светлая рубашка, верх которой был не застегнут. Чуть волнистые волосы, неудерживаемой резинкой, разметались по плечам, а на красивом лице вместо обворожительной улыбки усталость. Кажется, магистр давно не отдыхал. Под глазами залегли тени, а плечи ужасно напряжены. «Здравствуйте!» нарушила напряженную тишину. «Привет, Адель!» Мужчина улыбнулся задумчиво смотрел на меня, неторопливо разминая пальцы. «Рад тебя видеть!» «Как понимаю, снова ваши шалости со нами Максимально строго спросила я, стараясь выглядеть чопранной и скучной. На лице мужчины мелькнула лукавая усмешка. Он чуть склонил голову, и над ней в зеленый глаз вспыхнуло отражение свечи из массивного подсвечника, что стоял на столе. Эта картина очаровывала, словно болотные огни на дне омута. «Ох, милая Адель, как мало ты пока знаешь о шалостях во снах!» «Если честно, мне и дальше хотелось бы оставаться не сведущей в данных вопросах». Лорд Ревенс же продолжал. «Кстати, добро пожаловать. В этот раз мы на моей территории, а не на твоей. Наверное, поэтому здесь так... скучновато. Колбаса не летает, зефирки в какао не прыгают. Я лишь кивнула». Более занятое внутренними размышлениями и напряженно выбирая тактику поведения. Снова поднять тему того, что ему со мной ничего не светит, и пора бы перестать докучать своим вниманием. Вряд ли он плохо расслышал меня в прошлый раз. Наоборот, пообещал, что это еще не конец. И вот он, не конец этот. Так что решение я видела только одно – игнорировать. Правда, если не знаешь, сколько времени это займет, то заниматься игнорированием стоит так себе идея. «Всегда надо думать об уюте». Так что я огляделась в поисках места, на которое можно сесть. Но не нашла во сне магистра никакого свободного стула, кроме того, что стоял по другую сторону от него. Делать нечего. Устроилась на краешке сидений и с огромным интересом начала изучать свои руки. Раз уж больше ничего нам не показывают. Некоторое время мы помолчали. Я страдала. «Чертов герцог, инквизитор, самый завидный жених, талантливый архимаг» и так далее наслаждался ситуацией вот вообще не тяготился наколдовал нам изящный кофейник из костяного фарфора к нему маленькие аккуратные чашечки и даже тарелочку с пирожными и разговаривал общался видимо как тебе ныне погода? хорошо полностью согласен осень удивительно теплая <связывая> да ничего такая и вообще пора сейчас все словно поет На меня выразительно взглянули, и со смехом в глазах, которые даже не пытались скрыть, добавили. «О любви!» «Лично я ничего такого не слышу», — нервно отозвалась я. «И вам слух советую проверить. И вы думаете, что он усовестился и решил перестать издеваться над бедной маленькой Адель? Если бы!» Просто сменил тему. Качал чашечку в руках, с блаженно полуприкрытыми глазами вдыхал аромат и рассуждал. «За что люблю сны?» так это за то, что кофе тут можно пить в любое время суток. В реальной жизни я, к сожалению, весьма нежно реагирую на этот напиток и позволяю себе маленькую чашечку лишь с самого утра. И то энергичен до безобразия до позднего вечера. И после долго не могу уснуть. А вы, Адель? Не так, коротко ответила я. Тем не менее, принимая чашку. Кроме того, что кофе хороший бодрящий эликсир, так еще и, судя по запаху, стоил конкретно этот сорт столько, что мне и мечтать не следовало. Так что раз угощают, почему бы не выпить? Да и пироженки. Заниматься игнорированием на голодной, почему-то даже во сне желудок, вот вообще несподручно. Пока магистр разглагольствовал о том, что он еще может полезного делать во снах, я думала, вдруг это судьба. И стоит прямо сейчас сказать ему, что так и так, великий и ужасный, охотится на меня злая темная ведьма. Изловите. Нервно прикусила нижнюю губу. «Адель», — чуть хрипловатым голосом позвал меня Районар, — «о чем ты думаешь?» — «О темных ведьмах», — совершенно искренне ответила я. «Внезапно! И что же тебя навело на данные размышления?» Вроде бы ничего не изменилось, даже степень освещения оставалась той же, но магистр подался вперед, и что-то в его фигуре напомнило затаившегося зверя. А я смотрела в болотные глаза с чарующими огнями на самом дне на мужественное лицо, широкие плечи и думала, что сначала надо выяснить все, что знает моя родная нечисть, а после уже инквизиторов всяких привлекать. Почему-то на ум пришла старая сказка «Древняя-древняя» о том, как пришла к инквизитору юная девушка Бернадет. Жаловалась она на то, что соседский парень извести ее хочет, прохода не дает, до да ведовстве обвиняет. Инквизитор решил проверить, ведьма она или нет. А как проверяют правильно камень на шею до да в пророк не выплывет значит добрая девица была похороним по заветам единого в общем достойно отпели Бернадет и завещали бежать к магам за помощью в самую последнюю очередь вдобавок как моя нечисть говорила истребляли всех и не утруждали себя расследованиями а пьет ли жизнь из людей эта конкретная нечисть или просто живет рядом так чтото модель так осень магистра «Самое время думать о всем зловещем. Благо, скоро день всех святых. Вот вы кем оденетесь?» «А что? Единственное место, где темные ведьмы чувствовали себя привольно, это карнавалы. Пусть там от ведьм и были лишь костюмы». М -м, «Пока не думал. А ты стала быть ведьмочкой?» «Возможно». Магистр внезапно посмотрел в окно, за которым вдруг стало стремительно светлеть, словно кто-то одну за другой включал лампочки звезды, и они приближались и приближались заливая все ярким светом. Очертания кабинета начали расплываться и таять. Утро. Грустно улыбнулся лорд Реонар. И тебе аккуратно будет. Хорошего дня, милая. И постарайся быть поосторожнее, так как думать о темных ведьмах действительно стоит лишь в контексте Дня всех святых.